Глава 42. Это всего лишь ваш отец, сказала она. Возможно, шаги Бена были такими неспешными, потому что ему требовалось время, чтобы подобрать слова извинения, или, возможно, он заставлял себя пойти к ним, теперь, когда понял, насколько безрассудно себя повел. Он, должно быть, старался приглушить свои шаги, чтобы не расстраивать детей еще сильнее, однако из-за этого они звучали особенно зловеще, мягкие, тяжеловесные, какие-то нарочитые. Эллен видела, что дети дрожат, и внезапно сама ощутила, как холодно в комнате. «Иди-иди дальше», — мысленно понукала она, наверх в кабинет. Однако его шаги замерли по ту сторону двери, и наступила тишина, если не считать звука, слышать который было совершенно невыносимо. Джонни негромко клацал зубами. — Что тебе нужно, Бен? — спросила она. — Поговорить. Дети бросали на нее умаляющие взгляды. — О чем это? — спросила она. Раздался негромкий удар в дверную панель, и дети вздрогнули. Должно быть, Бен прижался к двери, потому что его слова, приглушенные филенкой, которая как раз находилась на уровне его лица, прозвучали словно жужжание пчелы, вылетающей из улья. «Ты меня слышишь, Джонни?» — прожужжал он. «Да», — признался Джонни, услышав в ответ молчание, явно счел себя обязанным повторить громче. «Да!» — крикнул он. Я не хотел сказать, что мы исчезнем, когда оно проснется, если ты испугался этого. Я лишь хотел сказать, что мы изменимся. Сначала Эллен не могла поверить собственным ушам. Она двинулась к двери, скрывая свою ярость, чтобы не пугать детей еще больше. Рывком, приоткрыв дверь, проскользнула в щель и тут же закрыла ее за собой с ловкостью, порожденной гневом. «Ты что, Бен, совсем спятил?» — проговорила она тихо, чтобы не слышали дети. «Тебе плевать, что с ними будет? Какого Рождества для них ты желаешь?» Он вскинул руки, словно собираясь выхватить ее из лап отчаяния. Лицо его было лишено выражения. «Того, которого я жду с нетерпением», — проговорил он. Она ощутила, как воздух становится холоднее, и Бен как будто подрастает, нависая над ней, хотя их лица находились на одном уровне. «Нет, она не позволит себя запугать». «Если это как-то связано с тем, что ты рассказывал внизу, предлагаю тебе пойти и записать все, чтобы избавиться таким образом от своих идей. Только держись с ними подальше от детей, я тебя предупреждаю!» Тень недоумения промелькнула по его лицу, и он протянул к ней руки. «Я рядом, если понадоблюсь». Судя по его виду, он попытался бы успокоить ее, только не мог вспомнить, как это делается. Эллен хотелось взять его за руки и не отпускать, пока не поймет, что с ним случилось, но она не могла позволить ему взять верх так запросто, когда кроме нее некому защитить детей. «Ты нужен нам таким, каким был всегда», — сказала она. «И буду до скончания веков. Аминь». Он неуверенно улыбнулся, и Эллен в его улыбке почудилась мольба, поэтому пришлось принять эту не слишком удачную шутку за доказательство, что где-то в глубине души он на самом деле не изменился. «Мне, наверное, хватит и этого, Бен. Вопрос, что ты собираешься сказать детям?» «То, что им все еще необходимо сказать». На нее напала дрожь, больше похожая на судорогу. Оттолкнувшая ее от него, она замотала головой, и забила по воздуху руками, чтобы не позволить ему шагнуть к ней. «Не смей даже приближаться к ним, пока ты в таком состоянии. Если попробуешь, я уведу их из дома, клянусь». «И куда же ты пойдешь?» Она не собиралась вступать с ним в спор. «Хватит, Бен». «Более чем достаточно, если хочешь, чтобы мы были вместе. Только оставь детей в покое до тех пор, пока не сможешь держать свои идеи при себе». Когда она схватилась за ручку на двери комнаты Джонни, явно не собираясь ее отпускать, он пожал плечами и направился в темноту на верхнем этаже дома. «Будь готов», — пробормотал он. Прозвучало это как-то нелепо, по-бойскаутски, и ей хотелось верить, что его поведение вызвано желанием вернуться в детство. Просто привычка подстегивать воображение ради книг временно лишил его способности критически оценивать свои фантазии и понимать, что некоторыми из них лучше не делиться с детьми, пока те не подрастут. Услышав, как мягко захлопнулась дверь кабинета, Эллен заглянула в комнату Джонни. «Пойдемте в гостиную. Здесь сидеть слишком холодно», — сказала она. Когда дети торопливо проскочили мимо нее, оба с испугом поглядели наверх в сторону кабинета. «Лучше пусть сидит там, пока они снова не начнут ему доверять», — думала Эллен в смятении и гневе о переменах, произошедших в их жизни. Она повлекла Джонни и Маргарет в гостиную, где остывал газовый камин, и его керамическая поверхность потрескивала, как будто он силился обрести новую форму. Эллен включила верхний свет, и елка втянула в себя свои тени. «Дети, скажите, если хотите есть», — произнесла она. «Я не хочу», — совершенно нетипично для себя ответил Джонни. извини мам Но я тоже. Вот только попробуйте не нагулять аппетит к рождественскому ужину, с комичной свирепостью произнесла Элен, стараясь скрыть свое горе. Поскольку это не вполне получилось, она ухватилась за ближайший предмет, способный отвлечь внимание пульт от телевизора. Посмотрим, не вернулся ли к нам остальной мир, сказала она. И тут же пожалела, что заговорила об этом. По всем каналам роились белые мухи, которые вроде бы вырисовывали определённые узоры, привлекавшие взгляд. Эллен попробовала включить радио, но то издавало лишь шум, в точности повторявший шипение телевизионных помех и наводивший на мысль об удручающей нескончаемом снегопаде. Когда она выключила оба прибора, тишина словно окутала мысли одеялом. Она сделала глубокий вдох. «Ладно, во что будем играть?» «В ту игру, где надо рисовать только часть рисунка, и никто до самого конца не видит, что получилось целиком», — сказал Джонни. «Ну давайте», — согласилась Маргарет, словно делая ему одолжение. Эллен отправилась за бумагой для рисования. Как только она раскрыла на обеденном столе свой альбом, орнаменты, которые она успела нарисовать, бросились в глаза. Она заморгала медленно и с усилием, пролистнула до чистых страниц, вырвала две и принесла в гостиную. «Джонни, раз уж ты предложил эту игру, начинай!» Джонни взял одну из своих книжек, чтобы подложить под лист бумаги. Он набросал голову и загнул часть листа, прежде чем передать его Маргарет, чтобы она добавила шею и плечи. элен пририсовала к невидимой фигуре верхнюю часть торса, и тут вспомнила, как эту забаву называют сюрреалисты. «Изысканный труп». «Игра явно старше сюрреалистов», — подумала элен и это не показалось ей особенно обнадеживающим. Но рисование хотя бы помогло Джонни развеселиться. Она загнула свою часть листа и передала ему, чтобы он вдоволь насмеялся, изображая живот. Под конец лист бумаги снова вернулся к нему, чтобы он добавил ступни и развернул листок. Джонни надеялся, что результат заставит его расхохотаться, и действительно получилось смешно, но не слишком. «Неплохо», — одобрила Маргарет, судя по тону, больше из вежливости Если обычно фигуры в конце игры получались смехотворно нелепыми, это было странной в ином смысле. Она получилась неожиданно симметричной, как будто все они пытались изобразить одну и ту же форму. Эллен показала, что своими грубыми чертами рисунок напоминает пещерную живопись, примитивную попытку запечатлеть «что?». Если бы это действительно было примитивное искусство, она увидела бы в изображении некий образ в процессе обретения себя или же проходящий определенную стадию перевоплощения. При взгляде на выправку существа создавалось ощущение чего-то громадного. Узоры внутри контуров его тела намекали на начало какого-то дальнейшего роста, но сильнее обескураживало другое. Чем дольше она смотрела на лицо, которое дал ему Джонни, тем сильнее это лицо походило на карикатурный портрет его отца, такую карикатуру, которая, кажется, готова превратиться в нечто совершенно иное. Эллен рассматривала существо, когда услышала, как открылась дверь кабинета и раздались шаги на лестнице. Она не до конца закрыла дверь в прихожую, а закрывать ее прямо сейчас, лишь усиливать страхи детей. Поэтому она взяла чистый лист бумаги и принялась набрасывать новое лицо, когда медленные шаги Бена добрались до середины лестничной площадки. Она старалась казаться безмятежной, чтобы и дети могли успокоиться, но беда была в том, что лицо, которое она рисовала, слишком сильно напоминало лицо Бена, а когда она попыталась его подправить, оно вовсе перестало походить на лицо. У нее возникло ощущение, будто она призвала Бена вниз, рисуя его. Его шаги прозвучали в прихожей, двинулись к кухне, и она услышала, как брякнули жалюзи на окне. Ее карандаш покрывал лицо узорами, вполне тянувшими на ночной кошмар татуировщика, когда размеренные шаги снова прозвучали за дверью и начали подниматься по ступенькам. Ей показалось, прошло слишком много времени, прежде чем она услышала, как закрылась дверь кабинета, и дети выдохнули с таким видимым облегчением, что пришлось задать вслух вопрос, крутившийся в голове. — А раньше папа ничем вас не пугал? — Нет, — выпалил Джонни, демонстрируя преданность отцу и показную храбрость. — Я испугалась, когда мы в лесу играли в прятки, и он чуть не потерял нас. — Не потерял же. — Я и не говорила что потерял. Мама спросила, бывало ли с ним страшно, если ты слушал. «Нет, она не так сказала». «Даже спор может сейчас оказаться кстати», — подумала Эллен. «Если поможет им снять напряжение, пусть даже их перепалка бьет ее по нервам». Однако спор угас сам собой, и тишина все разрасталась. Вот так же недавно растекался по комнате холод от приближения Бена. «Будем еще играть?» — спросила Эллен, оторвав полоску бумаги с нарисованным лицом. «Очередь Пэк начинать». Маргарет приняла листок и карандаш, положенные на книжку, и поглядела на чистую бумагу так, словно уже видела там картинку. Она с неохотой взялась за карандаш и провела линию, прикрывая от их взглядов свободной рукой. Какое-то время она рисовала. «Достаточно долго», — решила элен — «чтобы изобразить не только лицо, а затем ее глаза расширились, словно она вышла из гипноза, и она смяла листок. «Не трать зря бумагу, милая», — упрекнула элен протянув руку, чтобы забрать листок. Маргарет съезжилась в кресле, и элен не поняла. Она не хочет, чтобы увидели ее рисунок, или же она только что услышала тот звук, от которого дрогнул голос элен звук открывшейся двери кабинета. Бен снова спускался. И почему его шаги звучат так гулко и в то же время отдаленно? Если он хотел ее напугать, ему удалось. Должно быть, из-за натянутых нервов показалось, что в комнате становится все холоднее. С нее хватит, да и дети пострадали больше, чем достаточно. Его шаги прозвучали в прихожей, двинулись к двери, и она почувствовала, как прерывается дыхание. Он размеренно дошагал до конца прихожей и отправился обратно, словно заключенный на прогулке, после чего ступеньки заскрипели под его нарочито мягкими шагами. Услышав, как он миновал лестничную площадку второго этажа, она спросила вполголоса «Вы не хотите пойти в гости к Кейт и остаться на всю ночь?» Дети ахнули от восторга и с трудом удержались, чтобы не захлопать в ладоши. «Да, пойдем, пожалуйста!» — зашептали они. Эллен прижала палец за губам и прислушивалась, пока не услышала, как хлопнула дверь кабинета. «Теперь идем!» — предложила она, и на цыпочках двинулась к чулану под лестницей, чтобы достать детям верхнюю одежду. «Она не боится, что Бен догадается об их уходе», — повторяла она себе. «Просто не хочет никаких споров, которые непременно пагубно отразятся на детях». К тому времени, когда они оделись, она натянула сапоги и уже застёгивала молнию на своем стёганом анораке левой рукой в перчатке. "Потихоньку", проговорила она вполголоса, огорчённая необходимостью делать это, и торопливо подтолкнула детей к входной двери, стараясь не показать им, как сильно не хочет услышать сверху какие-нибудь звуки. Она перебросила через плечо ремень сумочки, когда Маргарет повернула автоматический замок и дёрнула дверь, потом дёрнула снова. Дверь была заперта на врезной замок. «Быстрее!» — взмолился Джонни и тут же сажал рот руками, чтобы заглушить свой громкий пронзительный голос. «Все в порядке», — сказала элен доставая из сумочки кошелек и открывая его свободной рукой. Только все не было в порядке, совсем не было. Ее ключей не оказалось в сумочке, когда она положила их, приведя детей домой. Должно быть, Бен забрал их, пока они сидели в комнате у Джонни. Она очень старалась не выдать свои чувства перед детьми, пока мысли набегали одна на другую. Дверь в кухне заперта, окна тоже, телефон не работает, но даже если бы линии уже наладили, аппарат все равно в кабинете. И тут она услышала скрип за спиной на лестнице. Бен стоял на лестничной площадке, каким-то образом спустившись так тихо, что элен не услышала ни звука. Он стоял, согнув в локте левую руку, поигрывая ее ключами рядом со своим бледным лицом Весь ее до сих пор подавленный гнев стиснул горло, и голос прозвучал тонко и отчетливо. «Спасибо, Бен!» — произнесла она, протянув руку. Она подумала, ей придется подниматься к нему, а потом, конечно, силы забирать у него ключи, если только он не хочет навеки утратить доверие детей. Когда по его лицу молниеносно пробежало какое-то выражение, какого она не успела прочесть, и он, шагая все быстрее, двинулся к ней, она собралась силами но чего бы она ни ждала, только не того, что он вложит ключи в руку. Она едва не выронила их, они были такими холодными, что она вздрогнула. Когда она развернулась к двери, ненавидя себя за страх, что он передумает и заберет ключи обратно, он заговорил. «Вместе пойдем», — решил он, «и я ничего не скажу, пока ты меня не попросишь. Ты сама все увидишь».